Глава 24 Все произошло очень быстро, буквально в долю секунды. Вот Айдан притискивает совершенно ошеломленную и растерявшуюся девушку к своему телу, а вот невидимая сила резко отбрасывает его назад прямо на находящийся неподалеку широкий стол. который покачнулся, но устоял. В следующее мгновение Алита бросилась к нему на ходу бормоча извинения. «Прости, прости меня! Я вспомнила одного человека с моей работы, из столицы!» — выпалила она, стараясь изгнать из памяти детали того дня, когда Игберт Фрим заявился к ней в дом. Происходящее сейчас в библиотеке не полностью повторяло случившееся тогда. Но что-то внутри нее среагировало раньше, чем Али взяла себя в руки. «Ты не сильно ударился?» «Он тебя обидел?» – спросил Айдан, неловко поднявшись и снова рухнув в ближайшее кресло. «Все уже в прошлом», – поморщилась Алита, оглядывая мужчину, который тяжело дышал, но, кажется, ничего себе не сломал и страдал больше от уязвленного самолюбия, чем от боли. От него ты тоже отбивалась с помощью магии. Нет, тогда на помощь пришел глиняный кувшин. К сожалению, он разбился. Прощаешь меня. Айдан, но я думала, что мы начали становиться друзьями. Алиса вздохом коснулась руки собеседника. Он не смотрел на нее. У тебя тут нет друзей, запаметовала? Напомнил внутренний голос, и она мысленно согласилась с ним. «Ты и вовсе не скомпрометировал меня тем, что поймал, когда я падала, поскольку не хотел ничего такого. Запнулась, боясь наговорить лишнего. Сейчас ты пойдешь спать, я тоже вернусь к себе. А завтра мы сделаем вид, что этого разговора не было. Ласково, как большого ребенка, увещевала она его. «Хорошо?» Дождавшись кивка, Алита схватила с ближайшей полки первую попавшуюся книгу, совсем позабыв о той, что осталось лежать на полу, и выскользнула из библиотеки. Свечку она тоже не взяла, а тратить силы и время на зажигание новой не хотелось, так что часть обратной дороги пришлось преодолеть почти в полной темноте. Свернув в освещенный коридор на границу между тьмой и светом, Али увидела высокий мужской силуэт и вскрикнула от внезапного испуга, тут же припомнив все эти разговоры о призраках. Тише, это всего лишь я, произнес Килиан Ристон. Несмотря на позднее время, градоправитель был почти полностью одет. Даже шейный платок завязан так же тщательно, как и днем. Уф, как же вы меня напугали! выдохнула она. Сердце в груди стучало так громко. что он наверняка мог его услышать. Алита начала сердиться на себя. Ведь если бы не ее желание наведаться в библиотеку именно сегодня, ничего бы не случилось. Ни почти состоявшегося падения с лестницы, ни неожиданного признания Айдана Ристона, ни случайной ночной встречи, в общем, ничего из того, что до смешного напоминало популярные романы о коварных злодеях, мужественных, но сентиментальных героях и прекрасных девах в беде. Хозяин дома смотрел на нее. Сейчас его магия ощущалась иначе, как приятное тепло от печки в морозный день, а не как обжигающий жар. Под этим пристальным взглядом Али вдруг стало неловко. И она всей душой понадеялась, что кузен не станет делиться с Килианом деталями, произошедшего между ними. «Где ты была?» «В библиотеке. Искала что-нибудь почитать перед сном», – ничуть не солгала Али. «Вот возвращаюсь к себе». «Тебе показалась интересная книга «Руководство по геморрою?» – удивленно распахнул глаза Килиан Ристон. успев прочитать название, на которое она сама не обратила внимания. «Нет. Кажется, я взяла ее случайно. Завтра верну. «Какая-то ты странная», — заметил он. «Не заболела? Еще и к доктору Глоу завтра со мной собралась». «Со мной все хорошо», — заверила его Алита. «Одна свеча?» Освещавшая коридор затрепетала от налетевшего вдруг сквозняка и погасла. Но зажженными осталось еще три. Надеюсь, Альт благополучно добрался до города. Нужно будет заглянуть к нему завтра. В хорошую погоду путь до Бронстейна вполне безопасен. Что ж, у нас обоих за плечами долгий тяжелый день, Доброй вам ночи. Гродоправитель усталым, неожиданно трогательным жестом, провел ладонью по лицу, кивнул и отошел в сторону, уступая дорогу. Доброй ночи, Али. Она сделала уже несколько быстрых шагов, когда Ристон окликнул ее. Может быть, тебя проводить? Алита обернулась и покачала головой. Я помню дорогу и доберусь сама. «Надеюсь, больше никто мне сегодня не встретится», мысленно добавила она и заторопилась в гостевое крыло. Стоило переступить порог комнаты, как ее сморила долгожданная дремота. Раздеваясь перед сном, Али обнаружила, что оставила шаль в библиотеке. Видимо, та соскользнула с плеч во время падения. «Не возвращаться же», подумала Алита, забираясь в постель. Завтра отнесу книгу обратно, а заодно заберу шаль. И больше никаких ночных прогулок. На утро она проснулась довольно поздно, но выспавшейся себя не чувствовала. Воспоминания о вчерашнем дне и минувшей ночи казались перемешанными между собою картами в пестрой колоде, подготовленной для игры, правил которой Али никто не удосужился объяснить. Подхлёстывая себя мыслями, что Килиан Ристон мог уехать к доктору Глоу без нее, Алита торопливо собралась и поспешила в столовую, готовая, если понадобится, отправляться в Бронстейн даже без завтрака. Но жертвовать утренней чашкой кофе не пришлось. Выяснилось, что градоправитель еще не уехал. Впрочем, позавтракать он уже успел и сейчас находился у себя в кабинете. «Почему меня не разбудили?» Поинтересовалась Алита у Илны, пока та расставляла перед ней столовые приборы и украдкой порадовалась, что не встретилась с Айданом. Наверное, он уже ушел на работу, хотя сегодня ведь тоже выходной. «Я бы не стала возражать». «Хозяин сказал, что вылегли поздно и должны хорошо отдохнуть», ответила горничная. пододвинула чуть ближе полюбившейся гостье малиновый конфитюр и бросила на нее любопытный взгляд. — А откуда ему известно, во сколько вы заснули? — На что бы ты ни намекала, тебе лучше оставить домыслы при себе, — отбрила ее Али. Похоже, сплетни уже наводнили не только город, но и сам особняк, и у прислуги имелось на все собственное мнение. — Иначе не получишь свой кусок свадебного торта. — О, так вы все-таки пойдете на свадьбу! — обрадовалась девушка. — Как же замечательно! Но вы уверены, что сможете утащить целых два кусочка? — А два-то зачем? Только не говори, что ты посветила кого-то из других работниц в наш вчерашний разговор! — нахмурилась Алита. — Я ведь просила оставить его между нами. «Никому я не говорила!» Илна, кажется, обиделась. «Второй для вас!» «Для меня?» Растерянно отозвалась Али, не зная смеяться ей или плакать. «Ох, Илна! Я совсем не собираюсь класть под подушку липкий кусок теста с кремом и марципаном!» «И зря!» — проворчала горничная. «Примета верная, точно вам говорю!» Моя подруга увидела во сне своего будущего мужа еще до того, как познакомилась с ним. А все благодаря свадебному торту. Можно подумать, ее незнание о том, как он выглядит, что-то бы изменило. Но ведь любопытно же встретить человека и уже заранее не сомневаться в том, кем он для тебя станет. А если приснится кто-то знакомый, еще интереснее. Возможно. Но меня это не интересует. Вот если бы убийца приснился... Илна замолчала, а чуть позже, извинившись, покинула столовую. Алита позволила себе откинуться на спинку стула, наслаждаясь тем, что впервые за последние дни завтракает в одиночестве, почти как дома. Когда она уже допила кофе, горничная вернулась. «А платье-то?» – осведомилась Илна. «У вас есть красивое платье для свадьбы? Его, наверное, надо привести в порядок? Так я могу. Вам же сейчас некогда». «Платье?» – озадаченно переспросила Али. О данном вопросе она не задумывалась. Увы, ее скромный гардероб не предусматривал нарядов, которые можно надеть на свадебное торжество у благородных альдов. А весьма скудный денежный запас не располагал к подобным тратам, поскольку и в столице, и здесь ее жалование в меньшую сторону отличалось от того, что получали штатные маги мужского пола. «Только не забудьте, что на свадьбу нельзя надевать зеленое», напутствовала ее собеседница. Ни в коем случае. ни к добру. Илна, ты меня с ума сведешь своими суевериями, вздохнула Алита. Хорошо, хорошо. Не надену я зеленое. Благодарю за вкусный завтрак. Мне пора. Не дожидаясь, пока ей сообщат еще с десяток свадебных примет, она выскользнула из столовой и, немного помедлив в коридоре, направилась к кабинету хозяина дома. Когда он отозвался на стук, Али переступила порог, поклонилась и пожелала доброго утра. Судя по хмурому виду, синякам под глазами и покрасневшим от работы над бумагами веком, Килиан Ристон, прошедшей ночью, почти не спал. — Вы уже готовы ехать? Или мне следует подождать? — спросила Алита, заметив в глубине коридора фигуру Джайны. и прикрыв за собой дверь. «Почти готов. Что мы еще не обсудили вчера?» спросил градоправитель. «Скорую свадьбу?» «Вы уверены, что хотите пойти туда со мной?» «Разумеется. А ты собиралась одна отправиться к чужим людям? У тебя есть подходящая одежда?» «Да вы с Илмой сговорились, что ли?» Нет у меня ничего на такой случай, но я что-нибудь придумаю. Тогда после визита к доктору Глоу займемся этим вопросом. Портниха едва ли успеет сшить что-нибудь приличное за оставшееся время. Куплю тебе наряд в лавке готового платья. В городе как раз недавно такая открылась. Произнес Килиан, окинув фигуру девушки оценивающим взглядом. «Постойте, постойте!» — оторопела она. «Почему вы собираетесь за него платить? Я не позволю покупать мне одежду, как какой-нибудь продажной женщине!» «Как много тебе известно о продажных женщинах?» «Достаточно!» — Али попятилась к двери. «Их часто убивают!» «Но с живыми ты, похоже, не общалась!» Иначе знала бы, что мало лишь всего подарить платье. Нужно еще и снять его с той, для кого оно куплено. «Подожду вас в гостиной», — Алита выскочила из кабинета, как ошпаренная. Ристон засмеялся вслед, хотя, возможно, ей это только послышалось. Вспугнутой птицей, пролетев по коридору, она не заметила, что пробежала мимо дочери управляющего и Айдана. Которые не успели или же не захотели ее останавливать. Помнишь: в детстве тебе всегда хотелось заполучить игрушки, которые нравились Килиану. Глядя в сторону, куда умчалась девушка, проговорила Джайна. Алита не игрушка, и ты должна называть его Аль-Тристан. Не забывайся. С этими словами Айдан оставил собеседницу. осознавая, что в этом разговоре последнее слово осталось за ним.